Глава 19. Две большие чашки кофе прогнали остатки сна, а большой омлет и порция блинчиков вернули потраченные вчера силы. Чес любил завтраки, когда не нужно было думать о еде как о топливе, и можно было просто наслаждаться вкусом, а не поглощать килограммы белка. Потом это будут углеводы. Чес нормально относился к мучному и сладкому, но фанатом не был. Ему было даже интересно, что он ощутит, когда вкусы решительно поменяют ориентацию. Взяв два огромных стакана кофе на вынос, честно направился во владение градески. Интересно, будут ли 100% слишком сильно отличаться от 75? Обычно, когда он приходил в лабораторию, градески работал. И не без труда отрывался от монитора. Даже перед рацо стоял какой-то специальный собачий компьютер. Но в этот раз Себастин явно его поджидал. «Так, так, так». Он встал из-за стола, обошел его и сложил руки на груди. «Нашлась пропажа. И откуда же мы такие красивые?» «Из столовой». Чес протянул один стакан с кофе Градески. «И ничего я не пропал. Время без пяти девять». «Знаешь, я, конечно, не ищейка, но кое-какие выводы сделать могу». Градески смерил его насмешливым взглядом. Вот что говорят нам факты. Вчера вечером ты покинул здание офицерата, на что среагировал сигнальный маячок. Через некоторое время, в районе 8, этот маячок отключили, но в здание ты не вернулся. Отключить маячок могло 6 человек. Я и Касиль отпадаем сразу. Лейна и Тибериуса я видел вечером, когда уходил домой. Остаются Уиллис и Кот. И мне чертовски интересно, кто взял на себя такую ответственность на Насмешливого рычания Чес не понял, но Городески усмехнулся и покачал головой. «Но мало ли, может, мы чего-то не знаем о Уиллисе». Рацио осклабился и демонстративно принюхался. Чес понимал, крыть нечем. Да и ни к чему, все равно Рацио унюхает. «Ладно, твоя взяла», — сдался он. «Мы поехали за город, на Большое кольцо». И до самой ночи гонялись там, поэтому бензином и несет за версту. Сначала на мотоциклах, а когда совсем стемнело, на карты пересели. Крадески посмотрел на него слегка осуждающе. «Как кот? Его же не заставишь защиту надеть, а регенерация, как у обычного человека». «Умчался на совещание», — сказал Чес. «В отличие от меня, его ни разу даже не занесло толком. И шлем, кстати, он надел». «Но если так, то это ведь прекрасно!» Себастьян заметно расслабился и улыбнулся. «Как и то, что ваши отношения больше не враждебные. Кот — глава офицерата, но не главный надсмотрщик в тюрьме». Рацио молча постучал хвостом по полу, соглашаясь с Градески. «А я как рад, ты не представляешь!» Чес отпил кофе, и удобнее устроился на стуле. «Теперь я, кстати, понимаю, почему Блейн его выбрал». Ну вот, Гродески просиял. Добро пожаловать в нашу закрытую секту почитателей начальства. А теперь, когда мы все обнялись и расплакались, давай-ка о проблемах поговорим, предложил Чес. Только обещай меня на опыты аналитикам не сдавать. Конечно нет. Глаза у Гродески странно сверкнули, будто он и сам был готов задать кучу вопросов, но сдерживался из вежливости. Он подхватил свой кофе и снова сел за стол. «Я тебя внимательно слушаю». Чес поразмыслил, прикидывая, с чего начать. «Пилюли действуют не только на тело», — начал Чес, прислушиваясь к себе. «Я бы сказал, что они и личность затрагивают». «Хочешь сказать, что человека с менее устойчивой психикой такой эффект может уничтожить?» — уточнил Сеп. Преступления на сексуальной почве во всем мире карались очень строго. Любой адаптант с пеленок знал, что если приперло, вали на спелодром и там ищи такого же отчаянного, но даже не пытайся пристать кому-то на улице. Об этом я тоже думал. Но вы же не на улице будете кандидатом пилюли пихать. Неофиты по-любому первое время будут тут тусить. Чес глотнул еще кофе. Но все равно следить надо. Понимаешь? Вот жил ты жил, и вдруг все раз и другое, начиная от отношения к сексу. «А что с ним не так?» — удивился Сеп. «Тебе отказали на адаптантской половине?» «Нет», — усмехнулся Час. «Вернее, я туда не ходил. Не потому что не хотелось, наоборот, приперло так, что любая в радиусе ста метров будет любима и желанна. Это не всем по душе придется. Знаешь, почему я здесь?» «Выражайся, пожалуйста, яснее. Где здесь? В моем кабинете или в офицерате?» — уточнил Градески. «Во всей этой истории», — уточнил Час. «Так вот, в этот переплет я попал из-за своей любви к незащищенному сексу и неготовности платить элементы. Не мне тебе объяснять, как работает маквирус. Пока он в крови, человек не может ничем заболеть, и он стерилен. Думаю, ты удивишься, узнав, как популярен этот метод предохранения. Люди развлекаются, заводят короткие интрижки, ищут разового секса или начинают более серьезные отношения, женятся и создают семьи, не волнуясь о незапланированных последствиях сексуальных утех. Потом, когда они решают, что их время пришло, идут в биокорпорацию, получают антидот и размножаются на радость себе и во имя процветания Паомы. Он глотнул кофе. «Так вот к чему я тут развел весь этот базар. Новые адаптант-чувствительные вампиры, которых вы возьмете в работу, не должны иметь постоянных партнеров, не говоря уже о супругах. Они не смогут сохранить верность, даже если завяжут члену злом или вагину булавкой заколят». Хм. Градески нахмурился и потер подбородок. «Возможно, моя разработка сможет решить эту проблему. Пилюли-активаторы уже были изобретены» поэтому их усовершенствование не заняло много времени. А вот антидот я создаю с нуля. Но если все получится, вампир сможет в любой момент блокировать действие чужого вируса. Вернулся с задания, и все, свободен». «Сколько до прототипа?» — спросил Чес. «Потому что я хотел поговорить с тобой о возможности ступенчатого отключения электричества. Знаю, это сложно, соорудить такую пилюлю». Но каждый раз ровно в полночь я превращаюсь из прекрасного принца. Нет, не в чудовище. Чес перебил рыкнувшего рацу. Он не понял, что тот хотел сказать, просто опередил. А из принца в кусок камня. Такой же мертвый. В этом свете пришел с задания «Антидот сожрал, свободен», превращается в пришел с работы и могу только лежать». Вряд ли кому-то понравится такая жизнь. Так, погоди. «Дай я свое офигевание по пунктам распишу». Городецкий потянулся за планшетом. «У тебя наступает откат? А он идет совокупный от всей нагрузки за день или за последнее время?» «Так, на это можешь не отвечать, будем изучать». «И последнее. Кажется, мы в тебе не ошиблись. Это чертовски здорово». Чес допил кофе, бросил стакан в контейнер для мусора. «Но вы же не зря все такие умные и такие большие начальники. Должны в людях разбираться», — сказал со смешкой. Да, меньше недели назад Чес не собирался даже вникать в суть работы с этим грёбаным вирусом. Но шутку с ним сыграла привычка всегда плотно садиться на вопрос. Чес обожал доходить до самой сути. «Но мне все равно не нравится превращаться в тыкву в полночь». Хм. Себастьян помолчал и неуверенно предложил. Выдать тебе запас десятипроцентных пилюль. Подвигов не насовершаешь, но хоть в тонусе будешь. Это было бы отлично. Благодарно кивнул Чес. Хорошо, зайди за ними вечером, — решил Градески. Мало ли, когда пригодится. Только не вздумай принимать одну пилюлю, пока не кончится действие другой. Хотя они обе из Тибериуса, черт его знает, как они среагируют друг на друга. Понял тебя, — заверил его Чес. Ну что, погнали на штурм новых рубежей? Дашь мне сотку сегодня? Я бы, может, и подождал бы, но Тибериус уже ждет-не дождется тебя на полигоне вечером. Себ достал из ящика стола пузырек с единственной пилюлей. Ну что, готов? Надеюсь, ты наденешь майку с моим фото? Улыбнулся Чес и потянулся за пилюлей.